Двое суток не отхожу от учебного компьютера, даже ем не отрываясь от экрана. Киберы приносят еду, уносят пустую посуду. Изучаю компьютерную технику повелителей. Странно, но очень мало общего с тем, что я помню. Другая терминология, другая элементная база, более продуманная, что ли, без исторически сложившихся пережитков. Математики и физики такого не было. С электроникой вроде все просто. сделан надежно и технически красиво. Разъемы снабжены механическими фиксаторами и пьезовибраторами для притирки контактов и устранения пленки океслов. Долговременная память в твердотельных блоках. Что-то там насчет перестройки стереополимеров. Емкость поразительная. тысячи гигабайт. Хватит на хорошую библиотеку. В мое время таких не было. Зато операционная система – это что-то жуткое. Сетевая, многопроцессорная, динамически перестраиваемая. Файловая система – древовидная, с трехэтажными наворотами защиты от параллельного и несанкционированного доступа к файлам. В этом болоте надо выводить пароль главного администратора и заменить на другой, известный мне. Метод шифровки такой, что работает в одну сторону. Позволяет завести пароль и сравнить один пароль с другим. Но расшифровать невозможно. Гоню кибера на склад за новеньким компьютером и кучей пустых блоков памяти. Открываю корпус. Ага. Один блок памяти вставлен. И семь гнезд пустуют. Свободные гнезда вставляю два пустых блока. На всякий случай выгоняю кибера за дверь. Подумав, отключаю учебный компьютер от компьютерной сети. Кибер уходит, зато приходит ТИТ. ТИТ. «В Бога веришь? Помолись за меня!» Опять смеешься над старым человеком. «Посмотри на меня, на мой хвост. Видишь, серьезен, как никогда. Взгляни на этот раскрытый сундук с микросхемами. Представь, что это крепость. Я сейчас врую под нее подкоп. Включаю компьютер. Устанавливаю пароль главному администратору системы. Копирую первый блок памяти во второй. Целиком, бит в бит. Меняю пароль и снова копирую. Теперь в третий блок». По идее, второй блок от третьего должен включаться только паролем, но в практике все намного хуже. Операционная система, как живой организм, с виду бездельничает, но думает о чем-то своем. Регистрирует статистику, ведет протокол действия оператора. Короче, сравнение второго и третьего блоков по его несколько сотен различий. Методично изучаю каждое. Слишком короткий исключаю сразу. Ну как, интересуется Тит, подкопался? Ага прямо в кладовку где хранилась жемчужина и 10 мешков сушеного гороха и все просыпал теперь ищу жемчужину наконец выявил четыре подозрительных места меняю пароль еще раз и повторяю процесс смотрю только на подозрительные места осталось два ага пароль записывается не в один а в два файла причем шифруется по разному у параноики верить жена людям доверять Развели тут шпиономанию. Тоже мне Джеймс и Бонды. С помощью программы от лезут по-наглому прямо в память и меняю пароль в третьем блоке. Тот, который стоит сейчас на самый первый Кажется, все. Проверяю. Выключаю компьютер и снова включаю. Компьютер жалобно пищит и уводит на экран сообщение. Внимание! Нарушена структура файловой системы. Восстановить? Да, нет. Вот те раз. Я так старался конечно же восстановить. Компьютер задумывается минут на 10. Ну как, получилось, интересуется кит. Как у того доктора. Больной перед смертью потел. Это хорошо. Наконец компьютер выходит из странции и сообщает, что достоверность двух файлов не гарантирует тех самых с паролями, в которые я лазил. Спрашивает: "Удалить их или оставить как есть?" Оставить. Меня всего трясет. Косы убивает на полу а периодическую дрожь Теперь самое главное – проверить пароль. Меняю местами бойки. Третий с первым. Включаю. «Тит!» – говорю я осевшим голосом. «Набери на клавиатуре. Мебиус!» «Нет, с большой буквы!» Тит неуверенно набирает. «Получилось!» «Получилось!» – кричу я и подбрасываю его до потолка. «Съела жестянка бестолковая!» «Ты понимаешь?» «Получилось!» «Теперь вся база наша!» «Теперь нам никакие циркача не страшны!» Теперь твои гномики меня слушать будут? Пусть из погреба лучшего вина принесу Я тост скажу. Подождите. Не торопись с тостом. Это была генеральная репетиция. Надо настоящий пароль заменить. Беру инструменты, пустой блок памяти и иду в зал главного компьютера. Ид за мной. Какого рассматриваюсь, нет и поблизости киберов. Открываю корпус компьютера 76 и заменяю блок памяти на пустой. Рысь, внесемся назад. Вставляю блок вторым номером в свой комп, редактирую отладчиков файлы с паролями. Потом, подпрыгивая от нетерпения, запускаю проверку файловой системы. Все. Вот он. Блок с паролем Бебеж. Бё Возвращаю его в компьютер 76. Закрываю корпус, включаю. Тит, хочешь нажать на главную кнопку? Вместе. Нажимаем и прислушиваемся. Все как и раньше. Высовываю голову в коридор и кричу. Киберы, двое ко мне бегают чтобы такое приказать для проверки. И запрещено выходить наружу. Сбегайте на улицу. Принесите букет ромашек. Поставьте сюда. На пульт стакан воды. Убежали на улицу. Слушаются. Ромашки здесь растут. Кит, здесь ромашки растут.